Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. С них начиналась мода. 19 века. Роза Бертен. 1747-1813 годы. Пролистаем воображаемый альбом по истории моды. Вот Франция. Последняя треть XVIII века. Прихотливо отделанные платья с огромными юбками, валаны драгоценных кружев и сверкающие украшения высокие парики и пышные перья а вот наряды наоборот воздушные легкие, обманчиво простые мир дам чье убранство не менее изящно и хрупко чем у фигурок из севрского фарфора мир женщин которые напоминали то фруктовые корзинки то райских птиц то сказочных фей кто же правил страной где они блистали. Король Людовик XVI? Его министры? Нет-нет, несомненно, министр финансов или военный министр играли важную роль. Но для королевы Марии Антуанетты, супруги Людовика, а также для множества других женщин, не было министра важнее, чем министр моды. В парижском магазине на улице Сан-Тонаре открывшемся в октябре 1773 года. Женщины теряли голову, а мужчины — значительную часть своего состояния. Достаточно было взглянуть на нарядные витрины, украшенные всевозможными аксессуарами, шляпками, шалями, перчатками, веерами. И вот уже очередная дама, завороженная, входила в высокие двери, которые распахивал разряженный лакей. А внутри? Что ж, магазин недаром носил название Великий Могол. С одной стороны, очень претенциозное, намекающее, что внутри вас ожидала вызывающая роскошь, как у правителей восточного государства, с другой правдивое. Правдивое потому, что магазин напоминал шкатулку из сокровищницы. Потолок украшали роспись и позолота. Стены, картины в нарядных рамах. Дорогая изящная мебель, множество светильников и, наконец, огромные зеркала, которые еще больше множили находящееся там дамское счастье. Бесчисленные рулоны дорогих тканей, шелка, атласа, парчи, газа и готовые наряды, которые создавала из них хозяйка этого заведения, со своими помощницами. Элегантно одетые девушки-продавщицы предлагали свою помощь, ведь в таком месте у любой покупательницы, даже самой взыскательной, просто-напросто разбегались глаза. А кто же был хозяйкой всего этого великолепия? Абивиль. Маленькое местечко в пекардии Там, в 1747 году, в семье более чем среднего достатка, отец служил в конной страже, мать была сиделкой, родилась Роза Бертен. В оби она и росла. Там получила первое образование, там стал швеей. Но настоящей школой для нее стала модная мастерская Мадмуазель Пагель в Париже, куда Роза переехала, по-видимому, в конце 60 годов 80 -го века, а по другим сведениям в начале 70-х годов. Вон, где открылись таланты новоиспечённой модистки: ловкие руки, внимательные, подмечающий все детали взгляд и уверенность в своих силах. Так что не стоит удивляться тому, что всего через несколько лет из рядовой ученицы Роза превратилась в делового партнера мадмуазель Пагель. Но вскоре открыла собственное дело. Сохранилась легенда о том, кто и почему помог молоденькой Бертен встать на ноги. Якобы хозяйка однажды отправила юную Розу отнести заказ принцессе де Конти. Прихожая была слабо освещена, и, увидев там некую женщину, роза приняла ее за одну из местных горничных и принялась с ней беседовать очень вольно весело ведь она была уверена что говорит с раной однако женщина оказалась самой принцессой декути роза настолько ей понравилась что она взяла ее под свое покровительство и даже заказала ей преданные для своей племянницы дочери герцога де пент одной из самых богатых наследниц Франции. Нам неизвестно, правда это или нет, уж слишком обросла легендами жизнь легендарной французской модистки. Однако мадемуазель де Пентьевр, ставшая горцогиней Шартрской, и ее невестка, принцесса де Ламбаль, действительно стали клиентками Розы Бертен. И именно они представили ее своей подруге королеве Марии Антуанетти. Королева, про которую графиня Виндишгретс, подруга ее матери, императрица Марии Терезии, еще недавно писала, что та, очень плохо одета, всего за несколько лет превратилась в женщину, страстно обожающую наряжаться, настоящую королеву моды. А у королей должны быть министры. Таким министром на наперстницей во всем том, что касалось туалетов, и стала Роза Бертен. Неслыханный взлет. От скромной мастерицы из провинции Демодистки, королевы Франции. Была ли Бертен кутюрье в нынешнем понимании этого слова? То есть человеком, который создает моду, задает ее направление? Скорее всего, нет, чем да. Роза Бертен не создавала моду в одиночку. Скорее, мода была результатом дискуссий между королевой и ее дамами, а Бертен превращала их замыслы в реальные наряды. Зато она отлично умела превратить неопределенное дамское щебетание «я хочу что-нибудь с цветами» в розы из шелка и муслина, в которых можно было разглядеть каждый лепесток, каждую тычинку. в 1776 году Выходит новое государственное постановление. Теперь модистки могли образовать свою собственную гильдию, отделившись от торговцев дорогими тканями. Отныне Роза Бертен, которая, конечно же, немедленно вступила в новый синдикат, чувствовала себя еще более уверенно. Ведь теперь у нее было не только неофициальное признание как любимой модистки королевы, но и официальное, профессиональное. В Великом Моголе работало 30 продавщиц. А ведь еще были мастера, исполнявшие заказы, около 20 человек. И торговцы, с которыми Бертен заключала договоры на поставки, не менее 40 человек. Портные портнихи, шляпные мастерицы, вышивальщицы, кружевницы, белошвейки, красильщики, торговцы тканями и перьями. Были времена, когда число ее сотрудников доходило до ста и более. Как написал один из биографов Марии Антуанетте, Бертен сама стала великим моголом моды и правила своей империи твердой рукой. Теперь среди клиенток Розы Бертен были не только самые знатные дамы Франции, но и множество иностранок, в том числе королевы Испании и Швеции русские княгини, Даже герцогиня Даунширская, законодательница английской моды, надела платье от Дортен, подарок Марии Антуанетты. Но, конечно, на первом месте оставались француженки. И даже когда в 1777 году Людовик XVI потребовал, чтобы скандально известный французский дипломат и тайный агент Шевалье де человек который сначала жил в образе мужчины, а затем в образе женщины вернулся домой. Королева, выказывая ему свое расположение, заказала полный комплект женского приданного именно Розе Бертен. А Бертен почувствовала свою силу. Отныне над магазином Великий Могол висела нарядная вывеска модистка королевы». Роза Бертен могла сама выбирать себе клиентов. Она предпочитала аристократок. Однажды она отказалась принять заказ у жены простого юриста из Бордо. Подумаешь, прокурорша, ведь Бертен навещают герцогини и принцессы. Сама же она оставалась при этом дочерью простого жандарма, но об этом предпочитали не вспоминать ни сама модистка, не обожавшие ее клиентки. А вот остальные не упускали случая заметить, что Роза Бертен ведет себя совершенно несоответственно своему положению в обществе, учитывая ее низкое происхождение. Бертен же была не просто модисткой королевы, а ее наперстницей в том, что касалось моды. Дважды в неделю королева принимала ее, и они обсуждали будущие заказы и ее приглашали на все частные приемы и представления в Версале. И Бертен даже сняла квартиру неподалеку от дворца, чтобы быть поближе к королеве. Когда же Мария Антуанетта переехала в Малый Трианон, она зачастую вообще не отпускала Бертен, чтобы та всегда была под рукой. Некий памфлетист... Писал в 81 году, что королева работает с Бертен так же, как ее августейший супруг, со своими министрами. Счастлива была бы Франция, путь Людовик XVI также благоразумен в выборе министров, как Антуанетта. Разве можно сравнить Сюли, Кольбера и Ришелье в ловкости и хитрости с Бертен? Так модистка Роза Бертен и получила прозвище под которым вошла в историю моды министр моды. Правда, еще ее называли министром безделушек. Власть моды — жестокая власть. Мадам Кампан жаловалась, что королева разорит всех молодых женщин Франции, ведь, стремясь подражать ей и заказывая все новые наряды, тысячи из них, как писали современники, растрачивали на них даже свое преданное и были не менее счастливы заполучить новый пуф, чем мужа. А один журналист пошел еще дальше и обвинил королеву в моральном разложении народа, ведь у мужей не хватало денег, чтобы исполнять все прихоти жен, и на сцену выходили любовники. Средний годовой счет за наряды королевы к середине 80-х годов составлял около 100 тысяч ливров. Более полумиллиона долларов в примерном пересчете на современные деньги. В 85-м году, к примеру, она потратила 100 тысяч только на аксессуары, а всего на наряды королевы ушло вместо запланированных 120 тысяч, почти 270, из которых ровно треть ушла на оплату счетов из мастерской Бертен. Клиента, кроме королевы, у именитой модистки было множество. В ее сохранившихся счетах упомянуто 276 человек, но, как верно отметили исследователи, это только те, от кого Бертен удалось получить деньги. На самом деле их было гораздо больше. Весь ее бизнес был выстроен на системе кредитов. Свои наряды она зачастую продавала под долговые расписки, а сама, в свою очередь, точно так же, под расписки, приобретала материалы для новых нарядов. Даже очень богатые клиентки не всегда были в состоянии оплатить свои счета в Великом Моголе. Еще бы, ведь платье от Бертен стоило от одной до двух тысяч ливров. В приблизительном пересчете на сегодняшние деньги от пяти до десяти тысяч долларов. К тому же Бертен зачастую продавала в кредит свои товары замужним женщинам, не требуя на финансовых документах подписи их супругов, как это было принято. И множество мужей затем поджидали неприятные сюрпризы в виде огромных счетов. Несмотря на подобный кредитный круговорот, Розе Бертен все же удалось наладить не только бизнес, но и свой собственный быт. В 82-м году она купила небольшое поместье и регулярно навещала его, точно так же, как и ее клиентки-аристократки, которые часть года проводили в Париже, а часть — в своих владениях. А в столице она приобрела дом на улице Ришелье, где разместился и магазин, и ее личные апартаменты, а часть дома отдали под квартиры сдававшиеся в наем в загородном доме жила не только сама бертен но и ее братья со своими супругами и детьми племянниц тетушь роза обеспечила приданным довольно приличной суммой приносившей ежегодный доход словом позаботилась обо всех однако вскоре началась революция что означало она для прославленной модистки что она потеряет множество клиентов, кто попадет в тюрьму, а затем на эшафот, кто бежит из страны, в том числе потеряет и свою королеву. Согласно воспоминаниям парикмахера-королевы, Мария Антуанетта однажды призналась своей модистке, что ей снился страшный сон. Вы, моя дорогая Роза, принесли мне ленты всех цветов, и я выбрала несколько, однако... Как только я взяла их в руки, они стали черными. Я в ужасе бросила их обратно в коробку. Я выбрала другие, зеленые, белые и лиловые. И как только взяла их цвет, снова сменился на цвет смерти. В этом сне я ощущала себя более слабой, чем обычно. Я начала плакать. И вы плакали тоже. Даже в тюрьме Тампль. Королева продолжала оставаться клиенткой Бертен. 21 января 93 года на эшафот зашел бывший король Людовик XVI, гражданин Капет. 26 января Мария Антуанетта, теперь уже просто вдова Капет, отправила последний заказ в магазин своей модистки. Два вдовий чепца. 3 косынки, две пары кожаных перчаток, одни шелковые и веер. Все это было черного цвета, как ленты во сне королевы. Теперь ей предстояло носить траур. Но недолго. 16 октября гильотина положила конец некогда столь блестящей жизни. Марии Антуанетта не стало, но ее министр моды осталась Еще в девяносто втором году она получила разрешение покинуть Францию. Сначала отправилась в Коблинс, затем во Франкфурт, а осенью добралась до Лондона. Что ж, знаменитую модистку охотно принимали везде, потому что везде находились дамы, жаждавшие красоты и роскоши. А сама она пыталась убедить революционные власти, что отправилась за границу только для того, чтобы заработать денег, и выплатить долги многочисленным санкюлотам, которые на нее работали. Бертен смогла вернуться на родину только спустя восемь лет, в восьмисотом году. К тому времени сменилось все, от государственного строя до моды. Та, что некогда стояла возле трона и на протяжении многих лет не просто одевала ее величество, а в буквальном смысле руководила модой Франции и подавала пример всей остальной Европе, тихо умерла в своем доме в Апене-Сюрсен в 1813 году, незадолго до того заложив последние свои драгоценности. Так проходит мирская слава. Зиктранзит, Глория, Мунди — Лучше вспомним другую мудрую фразу, ту, которую приписывают самой Розе Бертен. новое это хорошо забытые старые. Не в этом ли вся сущность моды, в которой так разбиралась Бертен, ее министр?